Глава 14. Трюк Хартвуда. Ещё до завтрака бальный зал гудел от многочисленных гостей, зажавших в лапах уведомления. Персонал собрался у сцены, а гости, многие до сих пор в ночных колпаках и пижамах, столпились в середине комнаты. Мисс Джей стояла на столе, со своим блокнотом, задавая другому гостю, весьма разговорчивому бурндуку, самые каверзные вопросы. кибела успокаивала свою поклонницу, землеройку, которую очень расстроило то, что этим вечером ласточка не будет петь. Лорд Милбери расхаживал туда-сюда, и его хвост подрагивал. А леди Милбери с накрученным на бегуди мехом ходила рядом с ним. «Ну-ну, сладкий мой!» — увещевала она. «Не стоит так нервничать!» Но Мона знала, что повод понервничать действительно есть. Казалось странным видеть так ярко украшенный бальный зал с ягодами падуба, снежинками из паутины, свисающими с потолка. и столиками, задрапированными кружевом из прожилок перегнивших листьев, и видеть все это и знать, что вечернее праздненство отменено. Мистер Хартвуд широкими шагами дошел до сцены и встал под вывеской «Фестиваль первого снега». Барсук разгладил галстук, прочистил горло и сказал. доброе утро Как вам известно, в планах произошли изменения. К несчастью, в силу непредвиденных обстоятельств, мы должны фестиваль отложить и никаких мероприятий не проводить. Все разом начали задавать вопросы. "Но почему?" просиль Брундук. "Я же за этим сюда и прибыла", пожаловалась землеройка. я рассчитывала плясать до тех пор, пока лапы не заболят. — А как же украшения? — прибавил маленький кролик. — Да, объяснитесь, мистер Хартвуд! — потребовала леди Милбери. Мистер Хартвуд потянул себя за полуодеяние. — Причины для объяснения сложные, но всем вам будет предложена компенсация. Вот вам моё слово. И сегодня вечером мы подадим вам бесплатный горячий мёд и желудёвое печенье, а также карты отеля «Хартвуд», в которые можно поиграть. «Карты и печенье!» — воскликнул Бурундук. «Да это ерунда! Я отправляюсь домой!» и «Я! Нет фестиваля? Значит, нет и веселья!» — сказала землеройка. «Нет, вы должны остаться!» — воскликнул мистер Хартвуд. «Уезжать небезопасно!» «Небезопасно?» — взвизнула землеройка. «В каком то смысле?» «Я так и знал, так и знал!» — запричитал лорд Милбери, чей хвост дрожал, как осиновый лист. «Нас атакуют «Это волки! Они все-таки добрались сюда!» Гости ахнули. «Сюда не добрались!» Попытался успокоить всех мистер Хартвуд. «Но они... Ну, рядом!» Вот это говорить было неправильно. Теперь всех гостей до единого охватила паника. Хвост лорда Милбери... начал трястись еще сильнее у кибелы сделался испуганный вид я до сих пор не могу нормально летать простонала она мисс джей расхаживала по столу яростно строча что то в блокноте вы должны оставаться здесь говорил мистер хартвуд нам всем нужно спрятаться нет «Мы должны бежать!» — прокричал кто-то. Остальные присоединились со своими советами. Моана слушала со своего места у сцены, и уши у нее подрагивали. «Бежать или прятаться?» Вот и весь выбор, который у них был — бежать или прятаться. Так всегда поступали маленькие зверьки вроде неё и она поступала так всю свою жизнь. Она сбежала из отеля «Хартвуд», потому что испугалась, что совершила ошибку. Но мышка была рада, что позволила жучихе заселиться в «Хартвуд». Оказалась полезной Мылбери и подружилась с Кибелой. И особенно гордилась тем, что помогла Брамблу. Она больше не хотела ни бежать, ни прятаться. И тем более не хотела, чтобы волки всё разрушили. ей хотелось чтобы фестиваль состоялся хотелось украсить дерево и при мысли об этом мону осенила ей пришла идея как одновременно украсить дерево и избавиться от волков настало время попросить брамбла об ответной услуге на этот раз мы заставим волков бежать и прятаться в волнении — воскликнула Мона. Мышка не осознавала, что произнесла это вслух, но именно это она и сделала, к тому же очень громко. Достаточно громко, чтобы её возглас оборвал другие разговоры, и все головы повернулись к ней. «Волков? О чём это вы? Вы, должна быть, шутите!» Но тут Кибелла громко произнесла своим нежным голоском. «Дождите, я хочу послушать. Что ты придумала, Мона? Каков твой план?» И тогда мышка все объяснила. Пока она говорила, глаза у животных расширялись и начинали сверкать из-за грандиозности ее идеи — большой, храброй, блестящей идеи. По Протлесе было темно, когда животные шли вверх по течению ручья. Конечно, многие из гостей остались в безопасности отеля. Мистер Мэлбери спрятался у себя в номере, но некоторые присоединились к походу. И это было хорошо, поскольку требовалось немало лап, когтей и крыльев, чтобы отнести фонари вверх по течению, к большому... пустому дереву, которым спал Брамбл. Животные почти не разговаривали. Они торопились, шустрые и бесшумные, какими могут быть лишь мелкие зверушки. Они несли с собой и мяту в больших связках, чтобы окружить ей дерево Брамбла и замаскировать его запах. Это тоже было частью плана Моны. Было холодно, а в порывах ветра уже чувствовался запах снега. Мона крепко держалась за незажжённый фонарь, который отчаянно раскачивался из стороны в сторону. Когда ветер принёс отголоски волчьего воя, животные замерли. Они двинулись дальше, лишь когда вой стих. Дойдя до большого дерева, они остановились. Изнутри доносился ракочущий храп. «Я его разбужу», — сказала Мона. «Мы ведь знакомы». Спорить никто не стал, даже мистер Хартвуд. Мона опустила фонарь на землю и забралась в дыру в стволе, двигаясь на запах меха, рыбы и ягод. Ее глаза быстро привыкли к темноте. и мышка осознала, что стоит прямо у Брамбла перед носом. Мона сглотнула. Брамбл оказался куда крупнее, чем она запомнила. Единственная часть плана, которую звери додумали, это то, что Брамбл радостно согласится. Но будет ли он на самом деле так уж счастлив, когда его разбудят? Мона не была в этом уверена. Она снова сглотнула. Ещё можно было бы развернуться, убежать и спрятаться. Но она не сделала этого. Мышка набрала полную грудь воздуха и закричала. «Брамбл, проснись!» Уши медведя дёрнулись, но глаза так и не открылись. «Брамбл, просыпайся!» Снова попыталась Мона. Медведь, Снова повёл ухом, фыркнул и продолжил храпеть. Мона сунула лапку в карман передника и вытащила оттуда кусочек медовых сот, завёрнутый в лист. Она прихватила его просто на всякий случай. Соты были жутко липкие. «Брамбл, прошу, это Мона!» Третий раз мышка закричала так громко, как только могла. и подняла соты в воздух. Нос медведя дернулся. Брамбл высунул язык и одним движением отправил соты себе в пасть, обслюнявив Мони всю лапку. — Хорошо! — пробормотал Брамбл и распахнул глаза. Медведь мощно зевнул. От силы этого зевка Мону отшатнуло. Брамбл сонно посмотрел на нее и произнес, «Батюшки, это ты!» «Я! Простите за беспокойство, Брамбл!» Запинаясь, пробормотала Мона, «Но мне нужна ваша помощь!» Моне удалось объяснить свою мысль далеко не сразу, потому что Брамбл снова и снова продолжал засыпать. Но когда медведь всё выслушал и понял, план ему понравился. «Эти шумные волки! Причина того, что я был вынужден перебраться из своего дома!» — проворчал он. И особенно Брамбулу понравилось предложение от мистера хартвуда медовые соты и ягоды, которые приготовят к моменту его весеннего пробуждения. Так что Мона выбралась обратно и сказала всем, что Брамбл согласен. Первая часть их плана сработала. Следующий этап — окружить дерево мятой — тоже был не таким уж сложным. Но вот развешивание фонарей оказалось куда более сложной задачей. То и дело налетал порывистый ветер, и удерживать равновесие на ветках, держа в лапах фонарики, Было очень трудно. Скорлупки орехов были слишком велики, чтобы Мона могла вешать их самостоятельно. Так что пока белки, бурундуки и птицы цепляли их на ветке мышка взяла на себя самое опасное — зажигать их. Когда все было готово, Мона забегала туда-сюда, осторожно балансируя, чтобы зажечь каждую свечу. Язычки пламени трепетали на ветру, но чудесным образом огоньки продолжали гореть. Вскоре осталось лишь несколько свечек, но Моне хотелось, чтобы горели все до единой. Свечи были маленькие и должны были скоро погаснуть. Если волки не увидят огни и хитрость не удастся, Это будет вина Моны, так что она оставалась на ветвях до тех пор, пока не зажглась самая последняя свечка. Когда дело было сделано, мышка затушила свою большую свечу, слезла с дерева, присоединившись к остальным, и посмотрела наверх. Дерево выглядело великолепно. Казалось, оно увешано звездами. На секунду Мона ощутила себя вовсе не крошечной мышкой, а большой, как медведь, может, даже как дерево. — Это не Хартвуд, но очень похоже, — кивнул мистер Хартвуд. — Надеюсь, волки так подумают тоже. Стоило ему договорить, как вдали послышалось у у у у у Мона подскочила. «Идемте! Быстро!» — скомандовал мистер Хартвуд. Несколько животных, которые еще оставались у дерева, подчиняясь приказу, бросились в рассыпную. «Подальше от дерева, в кусты, прочь с глаз!» у Вой приближался, становясь все громче. «Стоп!» — велел мистер Хартвуд. «Если будем двигаться, поднимем слишком много шума». Это была правда, но что же им было делать? У них не осталось мяты, чтобы замаскировать собственный запах. «Если только волки нацелятся на дерево, мы будем в безопасности», — сказал Барсук. «Если только план сработает». А сработает ли он? Мона надеялась на это всем сердцем. Она слышала волков. Теперь их вой был еще громче. у у у, -у, -у, -у, -у, -у, -у <-one> Мона выглянула в просвет между веток кустарника. <-one> волков пока видно не было, но она видела, как сияет в темноте дерево брамбла. И в тот же миг мышка застыла. Сияло не только дерево. Лес вокруг тоже начал мерцать. во тьме засверкали глаза желтые волчьи глаза с минуты на минуту они найдут дерево с минуты на минуту увидят огни а затем случилось нечто страшное в мощный порыв ветра пронесся по лесу с такой силой что деревья пригнулись к земле а их ветви начали хлестать по воздуху, и с могучим вуш задул все фонари.